Глава 9. На пороге стоял отец. Я машинально глянул на его брюки. Все было в порядке, брюки нормально застегнуты. Очевидно, его дама уже покинула спальню. Отец отошел в сторону, чтобы пропустить нас в комнату. На его лице я не заметил никакого удивления. Похоже, в этой жизни отца было уже трудно чем-то удивить. Мы с матерью вошли, и только закрыв дверь, он спросил «Что-то случилось? Почему вы ходите по дому вместе, словно здесь есть привидение?» «Я поднялась к ним, чтобы позвонить внуку, поздравить его с Рождеством», – пояснила мать. «А заодно и пообщаться со своими родственниками», – не без иронии добавил отец, подходя к своей сумке и расстегивая рубашку. «Да, я хотела поговорить с ними», – с некоторым вызовом подтвердила мама. «Мне кажется, что у Ильгара и Рахимы складываются не совсем нормальные отношения. Они все время спорят. Мы в их возрасте вели себя по-другому». «Тогда все было по-другому», – заметил отец. Он достал из сумки бритвенный набор и понес его в ванную комнату. «Тебя не волнует судьба твоего сына?» – спросила мать, отправляясь следом за ним. «Ты не думаешь, что они могут развестись?» «Если это произойдет, виноваты будут оба, значит, он не сумел создать нормальную семью, а она не смогла стать хорошей женой». «И это ты говоришь своему сыну?» – не унималась мать. «Это я говорю тебе», – спокойно ответил отец. «И не стоит так волноваться. Гулсум в первый раз тоже ошиблась, но потом, как знаешь, ее жизнь прекрасно наладилась». «Не беспокойся за Эльгара, он уже взрослый». «По-твоему, одного позора нам было мало?» – вздохнула мать. «Не хватает, чтобы еще Эльгар развелся с Рахимой. Ее отец такой известный человек». «Никто не предлагает им разводиться. Как им жить дальше, должны решать они сами». Отец вышел из ванной и опять подошел к своей сумке, достал из нее свитер и большую коробку, положил ее на столик. Я невольно увидел картинку. Это был пистолет известной западногерманской марки Хеклер-Кох. Красивая коробка, будто в ней игрушка. Но я сразу понял, что это настоящее оружие. Я подошел к столику и взял коробку в руки. «Осторожнее», – предупредил отец. «Пистолет не заряжен, но все равно будь осторожен. Говорят, один раз год и незаряженное оружие стреляют». «Зачем тебе это?» – шепотом спросил я. «В такой отдаленной местности всегда нужно иметь оружие», – пояснил отец. «Мы не рассказывали тебе, но однажды в Шотландии нас чуть не ограбили. Правда, тогда грабители испугнули появившиеся полицейские. Однако каждый раз рассчитывать на полицейских нельзя. Поэтому в таких местах лучше иметь с собой оружие. На всякий случай. Положи коробку на стол и не трогай». «Тогда в Шотландии были обычные пьяные», – возразила мама. «Они не собирались на нас нападать, просто веселились». «Учитывая, что в пустынном месте их было пятеро, а нас только двое, я бы так не сказал», – заявил отец. «Но это не столь принципиально. Здесь вечером все равно останутся только все свои, а чужие сюда не доберутся. Только если снег будет идти с такой интенсивностью». Боюсь, и Гулсум с мужем не смогут приехать. Я пошла вниз. Мать достала из сумки какую-то приправу. Хочу успеть все приготовить к обеду. Она посмотрела в окно. А знаешь, по-моему, снег пошел еще сильнее. Нужно бы предупредить Гулсум, чтобы они ехали осторожнее. Позвони им, предложил отец, и скажи, чтобы взяли джип или внедорожник. Пусть удор закажет машину. «Иначе им будет трудно добраться». «Тебе привезли все, что ты заказывала?» «Не все», — ответила мать. «Но думаю, мы как-нибудь выкрутимся. Только зачем столько спиртного? В баре полно бутылок, они привезли еще пять или шесть. На четверых мужчин это много». «У нас не только мужчины», — заметил отец. «У нас есть и женщины». «Надеюсь, что ты не имеешь в виду свою невестку или дочь», – спокойно отозвалась мать. «Я ничего не пью, кроме шампанского. Ты это хорошо знаешь». «Остается только супруга твоего друга. Надеюсь, она не так много пьет». На лице отца не дрогнул ни один мускул. Мать вышла из комнаты, и я проводил ее долгим взглядом. «Неужели она знает? Или чувствует?» «Когда мы остались одни, отец повернулся ко мне». Кажется, наша мама не очень любит Лену. Он даже улыбнулся. Моя жена относится к ней так же, в тон ему ответил я. И по-моему, Гулсум ее тоже недолюбливает. Лена способна вызывать антипатию любой женщины, рядом с которой есть мужчины. Боюсь, наши женщины не очень рады встречать Рождество вместе с ней. Это не их дело, резко произнес отец. Я сам решаю, кого пригласить к себе в гости. «Разумеется». Не стоило его злить по пустякам. «Но она очень эффектная женщина, а это само по себе остальных настраивает против нее. И, кстати, ее муж тоже не вызывает особо положительных эмоций у наших женщин. Только ради тебя все готовы терпеть и Мухтарова». «Тише», – одернул меня отец. «Их спальня рядом с нашей. Я слышал, что он недавно поднялся к себе в комнату. Не говорит так громко». Вы ругаетесь с Рахимой так, что уже даже твоя мать догадалась обо всем. Постарайся на сегодня успокоиться. Я вышел из комнаты, понимая, почему отец так защищает эту семейку. Мухтаров его финансовый компаньон, а жена... В общем, она его хорошая знакомая. Я спустился вниз и прошел в кабинет. Между гостиной и кабинетом находился небольшой коридор. С другой стороны гостиная выходила в просторный холл, откуда можно было попасть на кухню. Конечно, в кабинете Мухтаров не выключил телевизор. На экране мелькали кадры какого-то фильма о ковбоях. Я невольно подумал, что Салим, вероятно, даже не включал информационные каналы. Это он нам рассказывал в сказке о валютных торгах. Чтобы разбираться в таких вопросах, нужно иметь хорошее образование и знать финансовые институты мира. А Мухтаров – просто спекулянт и жулик, сумевший нажиться во время беспорядков начала 90-х. Если бы я не учился в Москве, то, наверное, многого не знал бы. Но я там учился как раз в начале 90-х годов и поэтому видел, как создавались эти миллионные состояния. В один из дней 92-го года вся Москва вышла на улицы что-то продавать, чем-то торговать, предлагая товары из дома. Казалось, весь город превратился в базар. Страной в тот момент управляло первое демократическое правительство. Никто потом так и не проверил, куда они все делись. Все эти молодые ребята, вдруг ставшие министрами и членами правительства. Продержались они недолго. Некоторые несколько месяцев, другие год или два. Но за это время общего хапка успели создать заделы на всю жизнь, бесплатно приватизировав половину страны. оставь миллионерами и миллиардерами... Эти люди принялись рассуждать о валютной политике, финансовых потоках, мировой экономике. И никто так и не сказал им, что они ничего не понимали в этих вопросах. Всё их умение сводилось к тому, что во время всеобщего разброда хапнуть больше денег и переписать на себя побольше имущества. Но мне эти ребята нравились. Нравились своей невиданной циничностью, откровенным пренебрежением к остальным не успевшим также наворовать и оставшимися нищими, своими претензиями на элегантность, своей молодостью, наглостью, потрясающей ложью. Наверное, таким и должны были быть новые хозяева жизни, миллиардеры 21 века. Начали они с того, что фарцевали, торговали цветами, подрабатывали частным извозом, спекулировали книгами. Меняли валюту, делали игрушки, создавали кооперативы по продаже поддержанных компьютеров. А потом, превратившись в миллиардеров, начали скупать квартиры, дома, яхты, лучших спортсменов и красивых женщин, беспринципных политиков. И откровенно издевались над собственным народом, трудом которого были созданы эти миллиардные богатства, с такой легкостью ими присвоенные. Я завидовал всем этим молодым ребятам с мордастыми лицами, умеющим так нагло красиво и открыто лгать, презирая собственный народ. Их семьи сразу стали жить в других странах, даже их любовницы оказались обеспеченными пожизненно. Правда, нормальные люди возненавидели их до такой степени, что одни имена этих деятелей вызывали икоту. Но им было на все наплевать. Они с весёлым видом собирались на самых фешенебельных курортах мира. При этом считалось, что там присутствует только российская элита. Откуда было знать недалеким журналистам, что среднеазиатская, украинская и кавказская элиты тоже любят модные курорты, красивых любовниц, дорогое вино, хороших спортсменов? Только в этих странах не оказалось таких журналистов, которые могли бы об этом рассказать. А денег у этих новоришей ну, было совсем не меньше, чем у их российских коллег. Просто в России все это произошло быстро, а в другие бывшие республики Союза пришло с опозданием на несколько лет. Но и там случилось то же самое. Мы с отцом не успели попасть вовремя туда, где можно было взять большие деньги. И оказались далеко от места событий. Вот почему сейчас мы должны были думать о том, как жить дальше, чтобы устроиться не хуже Салима Мухтарова. Я выключил телевизор и начал рассматривать книги. Можете мне поверить, многие из них еще никогда не раскрывали. Естественно, люди, которые снимали этот дом для вечеринок, менее всего интересовались книгами, но стеллажи были заставлены произведениями английских классиков 19 и 20 веков. Среди них были Дикенс, Теккерей, Гaskell, Мур, Гиссинг, Моэм, Копарт, Шоу, Галсорс В общем, те, кто составлял эту библиотеку, понимали толк в литературе. Но книги тут находились всего лишь для антуража. Приезжающие сюда отдыхать меньше всего обращали внимания на все это ненужное с их точки зрения барахло. Говорят, что книги делают человека свободным. Я даже слышал, что число прочитанных книг свидетельствует об интеллекте. Ничего подобного. Я знаю одного сорокалетнего типа, работающего в котельной, который с запоем читает всю свою жизнь. Но не могу его назвать ни свободным, ни каким-то особенно разумным. Или это исключение лишь подтверждает общее правило? Хотя, с другой стороны, меня всегда поражают его все понимающие, слегка ироничные глаза. Может, он действительно более свободный, чем Салим Мухтаров и похож на него на вариши? Я не знаю ответа на этот вопрос. Сам я читать особенно не люблю, разве что газеты и журналы. Из классиков знаю только... Сэмерсета Маэма и Бернарда Шоу. Да и то только потому, что видел фильмы, поставленные по их произведениям. Театр Свие Артмане мне очень нравился. И английский фильм моё прекрасное алиби» мне тоже нравился. Пытался читать и Галсуори, но этот писатель мне показался занудным моралистом. Это не значит, что я вообще мало читал. В юности любил всякие приключения, упивался со Стивенсом, Жульверном, Майнридом. Но сейчас от чтения книг меня клонит в сон. Не могу представить себе, как можно часами читать одну книгу, даже если лечу в самолете. Там вокруг обычно столько симпатичных пассажирок, бывают очень привлекательные стюардессы. Ну в общем, я нормальный молодой человек, который пользуется интернетом и находит там все, что ему нужно. Так что не спешите меня осуждать. Большинство людей уже давно не читают никаких книг и чувствуют себя при этом очень неплохо. Какая там свобода? Тогда самые свободные люди – это заумные академики и библиотекари, еще ненормальные писатели. А мне их всегда даже немного жалко. Представляете, какой это труд? Когда я должен написать одну или две страницы отчета, мне приходится сидеть над этим всю ночь. Они пишут толстые книги и постоянно помнят, что происходит на 12 странице, когда сочиняют уже 631-ю. И не понимают, что их книги никому не интересны. Есть интернет, есть видеофильмы, полно интересных журналов и газет. По-моему, писатели – вообще вымирающая категория, как динозавры Через несколько лет никого из них не останется. Но пока в кабинетах принято иметь книги. И в этом доме они тоже были. Вот странно, что не было компьютера с выходом в интернет. Я подошел к столу и увидел множество розеток. Значит, если приехать сюда со своим ноутбуком, то можно подключиться к интернету. Оказывается, тут все предусмотрели. Я невольно задумался. Интересно, сколько может стоить такой дом? Я имел в виду его действительную стоимость, а не аренду. Наверное, несколько миллионов. Но с другой стороны, кому нужен такой дом, находящийся в глуши? Здесь можно жить только на пенсии с огромной семьёй, детьми, внуками. Хотя молодёжи здесь тоже не понравится. Скучно, никого и ничего рядом. Во всяком случае, такая жизнь явно была бы не для меня. Я сел на огромный кожаный диван и принялся разглядывать кабинет. Массивный письменный стол, два кресла, диван, шахматный столик у входа. Стеллажи с книгами, еще один небольшой столик перед диваном, мини-бар. Все претензионное, с явным намеком на английские традиции. Интересно, догадывается ли Мухтаров, что его жена ему изменяет? Обычно такие типы кажутся сами себе настолько успешными и умными, что даже мысли не допускают о подобных шалостях своих новых жен. Не понимаю, почему их перестают устраивать старые. Можно и при них иметь кучу любовниц. Хотя смотря какая жена, если такая как моя, то с ней нужно разводиться и искать новую. А если нормальная женщина, как моя мать, то почему бы с ней не жить, абсолютно точно зная, что она не подведет и не предаст, а самому иметь любовниц. Любой состоятельный мужчина, если он не импотент и не евнух, хотя бы один раз в жизни изменял своей жене и не видел в этом ничего предосудительного. Впрочем и несостоятельный тоже. Говорят, что бывают однолюбы. Может и бывают, но я таких никогда не встречал. Сам я демонстрировал мою верность исключительно в маленькой Швейцарии, где в каждом городе все все знают друг о друге. Уж я не говорю о сотрудниках посольства, которые, кажется, даже сны видят одинаковые. Зато в Москве обычно оттягиваются по полной программе. Там появились такие девочки. Я думаю, что по концентрации богатства Москва сейчас вообще на первом месте. И не только потому, что это самый дорогой город в мире. Там живет и работает очень много обеспеченных людей. А это значит, что рядом с ними всегда будут очень красивые женщины. Цены тоже зашкаливают. Иногда просто безумные цены. Но в этом виноваты местные мужики. На красивых девочек цены задрали так, что 1000 долларов уже давно не считается большими деньгами. Девочки теперь требуют возить их на модные курорты, покупать им бриллианты, дорогие машины, даже квартиры. Некоторые требуют себе бенефисов, поют, не имея голосов, снимаются в главных ролях, не обладая актерскими данными, открывают журналы, не умея грамотно написать трех строчек. Но это и не важно. Главное, что театры, журналы и кинофильмы оплачивают их состоятельные любовники. В конце концов, не всегда важен результат. Можно получать счастье от самого процесса. Нерон, например, любил петь. Нам об этом рассказывали в институте. Я вспомнил приезжавшую к нам в Швейцарию на научную конференцию ректора одного из наших вузов. В посольстве она ужасом рассказывала, как к ней подходят просить принять в институт бездельников и дураков. Один депутат даже просил за сына своего тренера по конному спорту, объясняя, что сам он очень любит кататься верхом. Ректор ответила, что калигула тоже любил свою лошадь, но сначала нужно вспомнить о нем, а потом ходатайствовать за сына своего тренера. Обиженный депутат пошел жаловаться министру образования. Тот позвонил ректору и потребовал объяснений. «Какого алигула нужно найти, чтобы попасть к вам в институт?» – спросил разгневанный министр. «Мне наш уважаемый депутат сообщил, что вы отправляете всех к этому Алигулу». «И вы думаете, что это анекдот?» Министр тоже не читал книг, но в отличие от меня, у него было заочное торговое образование. Хотя я уверен, что он не смог бы отличить дебет от кредита. Только ему это и не нужно. Когда размышляешь о таких парадоксах, хочется сесть за интернет и начать читать классику. Или мне уже поздно. Я снова посмотрел на книги, лежавшие мертвым грузом в этом кабинете. У многих были неразрезанные страницы. Если книги и нужны, то явно не тем миллионерам, которые сюда приезжают. И мне стало нужно стать миллионером, а уж потом я подумаю о книгах. Пусть их читает мой сын, мне они, возможно, никогда не понадобятся. Я пожал плечами и вышел из кабинета.